Глава 1. Марксизм закончился. Он мог до некоторой степени отражать ситуацию в мире фабрик и голодных бунтов, угольных копий и трубочистов, повсеместной нищеты и многочисленных трудящихся классов. Но он, безусловно, не имеет отношения к социально мобильным и все более утрачивающим классовые различия современным. Обществом Запада. И сейчас марксизм остается просто символом веры для тех, кто слишком упрям, труслив или наивен, чтобы признать, что мир изменился и приблизился к добру в самом широком смысле этого слова. Известие о том, что марксизм закончился, везде и всюду вызвучало бы как музыка для ушей марксистов. Ведь это означало бы, что они могут свернуть свои демонстрации и пикеты, вернуться в лоно своих истрадавшихся семей и вечерами радоваться жизни вместе с домашними, а не вести утомительные дискуссии в партийных комитетах. Марксисты не желают ничего более, кроме как перестать быть марксистами. В этом отношении бытие в качестве марксиста не имеет ничего общего. бытием буддиста или миллионера. Оно гораздо больше похоже на жизнь врача, деятельность которого является достаточно своеобразной и вообще говоря самоотрицающей. Потому что излечивая пациентов надолго избавляя их от необходимости обращаться за лечением, врачи сами себя лишают работы. Подобно Этому и задачей радикальных политических движений является достижение такой точки, где они перестали бы быть необходимыми по причине воплощения в жизнь всех своих планов. Тогда они могли бы откланяться, сжечь свои плакаты, листовки с Че Геварой, снова взять в руки давно откладывавшиеся скрипки и начать говорить о чем-нибудь более увлекательном, нежели азиатский способ производства. И если по завершении 20 века еще остаются марксисты или феминисты, то это достойно сожаления. Марксизм есть сугубо временное занятие, и тот, кто посвящает ему всего себя, действует вразрез с главной его идеей, потому что конечной целью и совершенным воплощением марксизма является жизнь после марксизма, Есть только одна сложность с этим, в других отношениях вполне привлекательным подходом. Марксизм является критикой капитализма, наиболее глубокой, строгой и всеобъемлющей критикой из всех когда-либо звучавших в его адрес с момента появления. Марксистская критика также является единственной, которая смогла повлиять на огромные части земного шара. Отсюда следует, что до тех пор, пока капитализм продолжает делать деньги, марксизм также должен оставаться в строю, и только после отставки оппонента он может отправиться на заслуженный отдых. Капитализм же в последнее время выглядит как никогда скучным и раздражительным. Большинство же нынешних критиков марксизма не обсуждают его основы, Их претензии сводятся скорее к тому, что со времен Макса система изменилась почти до неузнаваемости, и по этой причине его идеи более не являются актуальными. Прежде чем переходить к более детальному рассмотрению этих претензий, стоит напомнить, что сам Макс прекрасно понимал постоянно изменчивый характер исследуемой им системы, и что именно в Максизме – мы имеем концепцию различных исторических форм капитала: торгового, аграрного, промышленного, монопольного, финансового, империалистического и так далее. Тогда почему же тот факт, что в последние десятилетия капитализм изменил свою форму, должен несповегать теорию, которая рассматривает изменчивость как одну из его существенных особенностей? Тем более, что сам Макс Подсказывал, что по мере роста производительности труда будет снижаться удельная численность промышленных рабочих и резко возрастет число занятых в непроизводственных секторах. Подробнее мы поговорим об этом чуть позже. Он также предвидел так называемую глобализацию. Удивительно для человека, чьи мысли предлагается считать устаревшими. Хотя, может быть, стародавнее качество идей Макса, как раз и делает их вполне актуальными в наши дни и на обозримую перспективу. А в устаревании его обвиняют побоники капитализма, стремительно возвращающиеся к экстерианским масштабам неравенства. В 1976 году достаточно много людей на Западе признавали Наличие у марксизма разумных доводов в свою пользу. К 1986 году многие из них уже не признавали, что таковые доводы имеются. Что же случилось за это время? Может эти люди просто оказались погребенными под грудами детских пеленок? Или какое-то новое потрясшее мир исследование разоблачило теорию Макса как подделку, или мы наткнулись на некую долгое время остававшуюся неизвестной рукопись Макса, в которой он признается, что все это было шуткой. Нам также не довелось к своему ужасу обнаружить, что Макс находился на содержании у Капитала, потому что мы всегда это знали. Без текстильной фабрики Erwin and Angels в Салфорде принадлежавший отцу Фридриха Энгельса, постоянно нуждающийся Макс, мог и не пережить газетной полемики с текстильными фабрикантами. Но кое-что в интересующий нас период действительно произошло. Начиная с середины 1970-х годов, западная система пережила ряд весьма существенных изменений. На смену традиционному промышленному производству приходит Постиндустриальная культура, организация потребления, коммуникаций, информационных технологий и индустрии сервиса. На первый план выходят небольшие децентрализованные полифункциональные предприятия без жестких управляющих иерархий. Управление рынками упраздняется, а движение рабочего класса подвергается дикому политическому давлению и юридическим преследованием. Традиционная классовая среданость ослабевает, тогда как местнические, семейно-клановые и этнические связи укрепляются опережающими темпами. Политические деятели становятся все более контролируемыми и управляемыми. Новые информационные технологии превратились ключевой ресурс нарастающей глобализации системы и одновременно госка транснациональных корпораций в погоне за легкими прибылями распределяла по планете свое производство и инвестиции. В результате перевод значительной части производственных мощностей в слаборазвитые страны с дешевой рабочей силой привел некоторых невидящих дальше своего живота западных деятелей к выводу, что тяжелая промышленность вовсе должна исчезнуть с нашей планеты. Последовавшие за этими масштабными изменениями массовые международные перемещения рабочей силы, в свою очередь, по мере того, как в наиболее развитые экономики вливались обездоленные мигранты, привели к возрождению расизма и фашизма. И пока Периферийные страны привыкали к выпавшему на их долю патагонному труду, скупке за бесценок их национального достояния, усеченным заработком и чудовищно несправедливым условиям торговли. Гладко выбритые руководители компаний из стран-метрополий срывали свои галстуки, распускали воротнички стильных сорочек и томились мыслями о духовном благополучии своих работников. Ничего этого не наблюдалось, когда капиталистическая система находилась в бодром и жизнерадостном состоянии. Напротив, вновь обнаруживающийся воинственный настрой, как и большинство в форм агрессии, вырастал из глубинной тревоги. Если система демонстрировала маниакальность, то причиной этого была ее скрытая депрессия. Среди факторов, приведших к такой трансформации, главным стал, пожалуй, внезапно угасший послевоенный бум. Обостряющаяся международная конкуренция заставляла снижать нормы прибыли, иссушала источники инвестиций и замедляла темпы роста. В таких условиях даже выбор социал-демократов становился слишком радикальным и дорогостоящим политическим шагом поэтому данный этап вывел на ван сцену рейгана и тэтчер которые старались содействовать демонтажу традиционной промышленности обуздывать рабочее движение давать рынку полный вперед укреплять репрессивные рычаги государства и продвигать новую социальную философию известную как бесстыдное стяжательство Однако перетекание инвестиций из производства в сервис, финансовую и коммуникационную индустрии, что было реакцией на затянувшийся экономический кризис, не стало скачком из плохого старого мира в некий новый и прекрасный.